Тема 14. -я. «Культура России первой половины XIX века» Первая половина XIX века стала временем мощного культурного подъема в России, который опирался на солидный фундамент, заложенный в XVIII веке. Наполеоновские войны и последующее активное участие Российской империи в европейской политике резко сблизили Россию с Европой. Колоссальному подъему национального самосознания привела война 1812 года. В первую половину 19 века под сомнение были поставлены вековые устои русской жизни, самодержавия и крепостничества. В русском образованном обществе возникают оппозиционные и революционные течения. Эти годы были временем бурных религиозных и философских исканий. В образованном обществе появляются тайные кружки, члены которых занимались нравственным самосовершенствованием, филантропией, просветительством. В эпоху Александра I оживилась деятельность масонских обществ и многочисленных народных сект – молокан, духоборов, хлыстов и других. В первой половине XIX века все заметнее становилась деятельность подвижников православной церкви. Особо известны своей мудростью и праведной жизнью были Серафим Саровский, 1760-1833 годы, старцы Оптиной пустыни маленького монастыря под Калугой. В 1830-е и 1940-е годы идейная жизнь России находилась под сильным влиянием немецкой классической философии. Особенно популярно было учение Гегеля, его теория о закономерном и непрерывном развитии природы и общества. Вторая четверть XIX века стала для русского общества временем самопознания, размышления о том, что такое Россия, каково ее место в мире. Первое. Просвещение и наука. В начале XIX века просвещение было признано важнейшим направлением государственной политики. Было создано Министерство народного просвещения, которое встало во главе российской учебной системы. Развитие просвещения в это время определялось прежде всего потребностями государственных учреждений, преобразованных Александром I, а для работы в них требовалось главным образом университетское образование. Поэтому в начале XIX века был основан целый ряд университетов. Виленский после польского восстания 1830 года он был закрыт, а в Киеве открылся университет Святого Владимира, Дерптский, Харьковский, Казанский, Петербургский. Были основаны специальные высшие учебные заведения, учреждения, которых связывалось с техническими хозяйственными потребностями страны. В первой половине столетия в этой сфере было сделано немало. Возник технологический институт в Петербурге, горный и межевой институты в Москве и другое. Увеличилось число гимназий, средних учебных заведений для дворян. Вроссовыми средними учебными заведениями были лицеи, питомники будущих государственных деятелей. Особенно прославился царско-сельский лицей, из которого вышли Пушкин, будущий министр иностранных дел, князь Горчаков и другие. Большую роль в распространении просвещения играли и духовные семинарии. Их воспитанниками были многие выдающиеся деятели, например, Спиранский. В начальное образование детям низших сословий давали приходские и уездные училища. Особые школы для государственных крестьян учреждались в ходе реформы графа Киселева. Просвещение великое благо, однако оно подчас грозило обернуться для правительства источником великого зла вольнодумства и протеста. Поэтому государственная политика по отношению к просвещению испытывала непрерывные колебания. При Александре I была введена преемственность между училищами разных уровней. Университетам была дана автономия. При Николае I учебные заведения разных ступеней были обособлены друг от друга и предназначены для различных сословий. Автономия университета фактически была сведена на нет. Страница 185 Развитие просвещения создавало почву для подъема науки В первой половине XIX века основывается ряд научных обществ Русское географическое общество, общество любителей российской словесности и другие Переворот в геометрии произвели исследования Лобачевского Больших успехов в медицине достиг хирург Пирогов Химик Зинин разработал теорию синтеза анилина Употребляющегося для закрепления краски в текстильной промышленности Физик Якуби сконструировал первый практически пригодный электромотор. Мореплаватели Крузенштерн и Лисянский совершили первое русское кругосветное путешествие 1803-6 годы. Беренсгаузен и Лазарев в 1819 году открыли Антарктиду. Огромный шаг вперед в первой половине XIX века был сделан в познании и осмыслении русского прошлого. Знаменитый писатель Карамзин, занявшись историческими исследованиями, написал историю государства российского. Труд этот приобрел огромную популярность. Третье литература и искусство. Первая половина XIX века стала золотым веком русской литературы. На рубеже XVIII-XIX веков классицизм, воспевавший деяния государей и гражданские добродетели, уступает место сентиментализму, для которого был характерен интерес к внутренним переживаниям человека, его печалям и радостям. Наиболее ярким представителем этого течения был Карамзин. В начале XIX века все более популярным становится другое течение – романтизм, воспевающий уход от повседневности, стремление к возвышенному идеалу. В романтизме были разные течения. Так, поэта Жуковского привлекал прежде всего духовный мир человека. В творчестве же поэтов-декабристов Рылеева и Кюхельбекера, ранних Пушкина и Лермонтова, сильны тираноборческие мотивы жажда общественных перемен. Страница 186 Во второй четверти XIX века в русской словесности утверждается реализм, стремление изображать жизнь в ее типических проявлениях. Важнейшими шагами на пути формирования реализма стали комедии Грибоедова «Горе от ума» и роман Пушкина «Евгений Онигин». Крупнейшими литераторами первой половины XIX века были Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Тургенев, Гончаров и другие. Смена стилей и направлений происходила в первой половине XIX века и в живописи. Официальным стилем был классицизм, которым преобладала религиозная и мифологическая тематика. Развивается и романтизм, проявившийся в портретной живописи Кипренского, портрета Жуковского и Пушкина. Тропинина, портрет Пушкина, кружевница, гитарист. Брюлова, кистью Брюлова принадлежит и поразившее современников полотно «Последний день, Помпеи». С начала XIX века в русской живописи становится популярен бытовой сюжет. Одним из первых к нему обратился Венецианов, чьи картины из быта крестьян отмечены печатью сентиментаризма. Картины Федотова «Свежий кавалер», «Сватовство майора» отличались романтизмом и носили сатирический характер. Попыткой осмыслить глобальные духовные и исторические процессы стало грандиозное полотно Иванова «Явление Христа народу». Влияние реализма сказывалось и на развитии театрального искусства: деятельность Щепкина в Московском малом театре и в музыке оперы Глинки «Жизнь за царя» Руслан и Людмила. Первая половина XIX века стала временем расцвета классицизма в архитектуре. В Петербурге воздвигаются величественные официальные здания и архитектурные ансамбли, призванные символизировать процветание и несокрушимость Российской империи. Росси, здание генерального штаба, Монферраном, Александровская колонна, было завершено оформление Дворцовой площади. Здание Сената и Синода, Росси, Исаакиевского собора, Монферан составили ансамбль Сенатской площади. Воронихиным, Был возведен Казанский собор. Захарован здание Адмиралтейства. В Москве работали БВ, ансамбль театральной площади, здание Манежа, Жилярди, Перестройка здания Московского университета. Отражением официальной диалоги времен Николая I, теории официальной народности в определенной степени был так называемый русско-византийский стиль. Наиболее известным архитектором этого направления был. Тон, которому принадлежат Большой Кремлевский дворец, Храм Христа Спасителя, здание столичных вокзалов Николаевской железной дороги.